Он что-то бурчал и чертыхался, бубнил, что нечего внушать школьникам, будто Христофор Колумб был великий человек, раз он в конце концов показал себя мошенником. Не обещал он, что ли, поставить яйцо с таймя, а как поймали на слове, учинил подвох. Не переставая ворчать на Колумба, отец взял из корзины яйцо и зашагал взад-вперед вдоль стойки. Он перекатывал яйцо в ладонях. Он весело улыбался, потом замямлил что-то насчет воздействия на яйцо электричества, которое выделяется человеческим телом. Сказал, что сможет, не ломая скорлупы, а только вот так, покатав яйцо в руках, поставить его стаймя. Потому как от тепла рук и осторожного перекатывания в яйце создается новый центр тяжести. Джо Кейн проявил некоторый интерес. «Через мои руки прошла не одна тысяча яиц», — сказал отец. а яйцах никто не знает больше меня». И тут он поставил яйцо на кончик, а оно повалилось набок. Снова и снова он повторял свою попытку, предварительно покрутив яйцо в руках и пробормотав что-то невразумительное про чудеса электричества и законы тяготения. И когда наконец после получасовых усилий ему удалось на долю секунды удержать яйцо стоя, и он взглянул на Джо, то оказалось, что тот вовсе не смотрит. Не успел отец окликнуть его, чтобы продемонстрировать свой успех, как яйцо легло набок. Отца стала разбирать злость. Он вынужден был сперва отвернуться, чтобы выдавить на лице улыбку. В припадке щедрости он буквально заставил Джокейна взять бесплатно еще чашку кофе и сигару. После чего достал сковородку, налил в нее уксуса из кувшина, который держали под стойкой, и объявил, что сейчас покажет другой фокус. Я... Нагрею яйцо в уксусе, сказала. Потом загоню его в бутылку, а скорлупа останется цела. В бутылке яйцо примет прежнюю форму, а скорлупа опять затвердеет. А бутылку с яйцом подарю вам, сможете показывать везде и всюду. Все будут спрашивать, как вы его туда загнали, а вы молчок. Пускай голову ломают. В том-то самая забава и есть. Отец ухмыльнулся и подмигнул зрителю. А тот решил, что перед ним слегка помешанный, но что он не опасен. Джо выпил кофе, которым его угостил хозяин, и опять стал читать газету. Когда яйцо в уксусе нагрелось, отец вынул его ложкой, положил на стойку, и принес из задней комнаты пустую бутылку. Он злился, что молодой человек не следит за всеми приготовлениями, но все же бодро принялся за дело. Он долго пыхтел, тщетно пытаясь затолкнуть яйцо в горлышко бутылки. Затем опять поставил сковородку с уксусом на огонь, чтобы яйцо нагрелось посильней, но, схватившись за горячую ручку, обжег пальцы. После второй ванны в горячем уксусе Скорлупа яйца немного размягчилась, хотя и недостаточно. Отец трудился изо всех сил, это была одержимость отчаяния. А когда он увидел, что вот-вот справится со своим фокусом, прибыл опоздавший поезд, и Джо Кейн с беззаботным видом направился к выходу. Отец предпринял еще одну отчаянную попытку одержать победу над яйцом, дабы оно, покорившись, утвердило за хозяином кафе репутацию человека, умеющего развлекать своих посетителей. Он взялся за яйцо всерьез. Он перестал с ним церемониться. Он сыпал проклятия. лоб его взмок от пота, и яйцо лопнуло. Желтая жижа струёй брызнула на его одежду, и Джо Кейн, задержавшись у двери, в этот миг оглянулся и прыснул. Яростный рев вырвался из глотки отца. Он топтался на месте, изрыгая поток невнятных слов. И вдруг, схватив из корзины другое яйцо, метнул его в молодого человека и чуть было не угодил ему в голову, но тот увернулся и выскочил за дверь. Отец поднялся к нам наверх, держа в руке яйцо. Я не знаю, что он собирался с ним сделать. Быть может, вздумал его уничтожить, уничтожить все яйца до последнего, и хотел, чтобы мы видели, как он за это примется. Но стоило ему оказаться подле матери, как что-то с ним произошло. Он бережно положил яйцо на столик и, как я уже говорил, упал на колени. Немного погодя, он сказал, что закроет кафе до утра и ляжет. Так он и сделал. Он погасил свет и в темноте еще долго перешептывался с матерью, пока они не уснули. «Должно быть, уснул и я». Но сон мой был беспокойным. Я проснулся на заре И долго разглядывал на ночном столике яйцо. «Для чего вообще существуют яйца?» — размышлял я. «И почему из яйца получается курица, которая снова кладет яйца. Вопрос этот въелся мне в плоть и кровь. Он мучает меня по сей день. Должно быть от того, что я сын своего отца. Как бы там ни было, но разум мой так и не справился с этой проблемой. И, по-моему, это лишний раз свидетельствует о полном и окончательном торжестве яйца, по крайней мере в нашей семье.